Глава 23. Любви всего мало. Она обладает счастьем, а хочет рая. Обладает раем, хочет неба. О, любящие, всё это есть в вашей любви. сумеете только найти. Виктор Мари Гюго. Ах, какой красавчик! Алиска, он такой богатый, нарядный, красивый там был. Девчонки говорили, что он невесту ищет. Потому тот вечер и устроили. Мол, хочет по рождению, со связями и деньгами. Ну понятно, ну моих предков ни связи, ни породы. Но они меня всё равно туда протолкнули. Я даже с ним поболтала, представляешь? Любка трещала уже минут 10 без перерыва. Алиса слушала и радовалась, что общались они по телефону. А значит, Любка не сможет увидеть лица Алисы. Сморгнув злые слёзы, в очередной раз так и нарывившие выкатиться из глаз, Алиса произнесла ровным голосом: Он вроде не горел желанием жениться. — Ну, значит, родители заставили. Да какая разница, Алиска? Главное — результат. — О да. И этот результат отлично будет виден через девять-десять месяцев после свадьбы. В коляске орать станет. Раз родители заставили, значит, внуков хотят. Именно это Алиса и произнесла. И, конечно же, услышала осуждающие. — Нет в тебе романтики, Алиска. Сухая ты. — Какая романтика, Люб? Искренне удивилась Алиса, стараясь не думать о нывшем сердце. Если он ищет невесту по родительству со связью с деньгами, где там романтика? А что, романтика чувства параллельно со связью с деньгами те не могут? Недовольно фыркнула Люба. Алиса промолчала, хотя на языке так и крутилось: "Это ты на себя так нескромно намекаешь". Но Любка обиделась бы. А терять единственную подругу Алиса не хотела. Так что, выбрал он невесту как можно спокойнее, спросила Алиса. «Понятия не имею», слегка раздражённо ответила Любка. «Он мне не доложился. Ну, жаль будет, если нет. Значит, среди других искать будет». «И там точно выберет», с горечью подумала Алиса. «Если не сам, то под давлением родителей. Как будто в первый раз. На то они и договорны браки». В общем, Алисе в любом случае ничего не светило. И она это прекрасно понимала. Вот только сердце всё равно болело. Поговорили они недолго. Очень скоро Алиса соврала насчёт срочной шабашки, которую надо было сделать ещё вчера, и с немалым облегчением нажала на отбой. Итак, Виталик скоро женится. Ожидаемо. Как и ожидаемо, сердечная боль, которую так просто не убрать у Алисы. Ну вот и как в таком состоянии работать? Работать было нельзя. А потому Алиса легла в кровать, прижала к себе урчавшего пушка, И прикрыла глаза. Воспоминания накатили внезапно. Когда Алисе исполнилось 8 лет, в честь окончания первого класса летом её отправили к тётке в деревню, в очень дальнюю деревню. Там, в отличие от дачи, не было никаких удобств, и вода и туалет на улице, печка дровяная, мыться в бане или тазики. В общем, после этой поездки Алиса поняла, что комфорт едва ли не самая важная часть жизни. И именно после поездки Алисе захотелось жить в наиболее комфортных условиях, чтобы не нужно было застужаться, выскакивая холодным вечером по естественным надобностям. Но кроме всяких гадостей, было у тётки и много хорошего. Например, щенок, лохматый, с мокрым носом и преданным взглядом. Звали щенка Казбек. Он готов был играть с Алисой сутки напролёт, и тётка утверждала, что он, когда вырастет, станет огромным псом. Жаль только не с верепом, обычно добавляла она. Посмотреть на выросшего Казбека Алисе не довелось. Его забрали гости тётки, жившей в соседней деревне. Им нужна была дворовая собака взамен старого и полуслепого пса. Алиса тогда сильно плакала, когда Казбека забирали. "Дался он тебе", ворчала досадлива тётка. "Был бы что породестый, а так дворняга обыкновенная". Алиса не спорила, просто плакала. Ну что ж, что дворняга. Подумаешь. Зато у него глаза умные и нос мокрый. И вообще, это же Казбек. Как можно было его отдать? Тётка Страдания Алиса не поняла бы, а потому рассказывать ей смысла не было. И теперь после того, как Алиса узнала, что Виталек скоро женится, она испытала подобные чувства. Слёзы на глазах, боль в сердце, желание прижаться к этому бармоту и ощутить его дыхание, его запах. пощупать его мокрый нос, саркастически проворчала Алиса про себя. Вот же нюня, никак в себя не придёт. После этой ненужной никому любви. Алиса вздохнула и погладила пушка по мягкой шорстке. Да не козбек, но у шота Алиса точно никому не отдаст. И совсем скоро у неё переболит всё в душе. Это Алиса знала точно. А Виталик? Виталик пусть и дальше себе жену подыскивает по родиству. с деньгами и связями. Конечно же, мать расстроилась, что, в принципе, не удивительно. Она давно, по мнению Виталика, относилась к нему не как к собственному сыну, а как к средству для получения внуков, законных внуков надо подчеркнуть, а по тому женице Виталику нужно было уже вчера. И вообще, ну вот неужели ни одна девушка на том вечере ему не понравилась? Не может такого быть. Они же все разные, каждая индивидуальность. Индивидуальности Виталек не увидел, а вот кассовый аппарат в глазах девошек заметил. Они оценивают потенциального отца своих детей с точки зрения финансовой привлекательности, пожала плечами мать. Это совершенно нормально, тем более в нынешнем мире. А я хочу, чтобы во мне видели человека, а не мешок с деньгами, отрезал Виталик. По-моему, я имею на это право, нет? Мать скорбно поджала губы. Очередной театральный жест, который она так любила. Надо же продемонстрировать окружающим свои эмоции и дальнейшие намерения. Ты не прав, сын, решительно заявила она. Можно видеть и человека, и надёжного партнёра. Почему нет? Потому что они даже имени моего не запомнили, но зато успели оценить каждую вещь в этом доме. Сын, что я не так сказал, мам? В ответ полный негодования взгляд, буквально молнии из глаз артистка, ей бы на сцене выступать. «Очень надеюсь, что ты всё же определишься хотя бы с женским типажом. Так будет проще подыскивать для тебя невесту». «Сколько опломба!» Виталик аж поморщился. «А может, я сам себе невесту найду, мам?» «В каком веке?» — сарказм в голосе матери бил через край. «Я, знаешь ли, не молодею, а тебе уже тридцать, если ты не забыл». «Забудешь с ними. Что с ней, что с отцом». Один из тостов за праздничным столом звучал вполне определённо. Поскорей найди себе невесту, сынок. Нам с отцом нужны внуки. А ты? Ты можешь заниматься чем хочешь. Главное род продолжи. Конечно, говорилось всё не так прямо. Мать сумела завуалировать своё пожелание. Но Виталик, как и остальные, сидевшие за столом, всё прекрасно понял. Вот и теперь, разговаривая с матерью, он понимал, что ей нужны внуки, не сын, нет, внуки. Остальное ей было не интересно.